Глава 17. Лес казался вполне обычным. Жёлтые сосновые иголки на высоких деревьях, под ногами старая хвоя и узловатые корни. Кустарник с бледно-красными волчьими ягодами и маленькие рябинки с розовыми гроздями. Сталкеры косо смотрели на ягоды, голод соблазнил вкусить хотя бы плоды рябины. Но есть их в зоне было, смерти подобно. Первым осторожно ступал Ростов. В качестве проводника он шел неплохо, аномалии видел за несколько метров и старался обходить их более удобным маршрутом, чтобы молчун и леснов смогли пройти с носилками. Путник был слаб, просил воды и то и дело проваливался в забытие. Нести его старались бережно, хотя силы были практически на исходе, всю остальную поклажу тащил на себе проводник. Шли несколько часов, иногда делая небольшие перерывы. Ростов просился помочь тащить раненого, но капитан лишь отмахивался и приказывал идти вперёд дальше, отмечая про себя, что Ростов стал неплохим сталкером за последние несколько дней, будто зона пометила его и приняла в круг своих. Вдруг Ростов остановился и сделал знак рукой остановиться остальным. Что такое? поинтересовался молчун с шины на силке спереди. Там на дереве Простовки в ком голове указал направление. Малочун на и Лесно посмотрели в направлении, указанном Ростовым и замерли от неожиданности. На ветке большой сосны вальяжно возлежал большой кот. Большой это было мягко сказано. Кот был просто огромным. Клачковатая серо-рыжая шерсть и большие брыли как бы дога. Эта тварь давно приметила сталкеров и теперь жадно рассматривала группу своими большими жёлтыми глазищами. Кто это? спросил Растоу молчуна, который стал медленно и аккуратно опускать носилки на землю. Это брат-кот Баюна, ответил молчун полушёпотом. Теперь мы полностью в его власти. Как он захочет, так и будет. У него невероятные гипнотические способности. Он может нас всех просто усыпить. Кажется, наша весёлая совместная экспедиция подошла к концу, мужики. Приятно было с вами познакомиться. Чего ты панику разводишь? Возмутился ли снова пытась вытащить пистолет? Может, мы и совсем не нужны. Ты когда-нибудь видел людей, которые говорили, что столкнулись с котом и остались живы? серьёзно спросил молчун. Нет, честно ответил капитан. Вот и я не видел, а потому что никто и никогда не возвращался после встречи с котом живым. Кот стал прислушиваться к тихим голосам людей внизу и потянулся всем телом, мурча от удовольствия. Так что сталкеры вновь Воззорились на дикое животное Он склонил голову на бок Как бы оценивая возможность людей дать отпор И широко зевнул Послышался странный, свистящий звук И кот Баюн камнем упал на землю Пронзенный арбалетной стрелой прямо в глаз Все произошло настолько молниеносно Что никто из сталкеров не понял Откуда прилетела стрела «Вот это номер!» – искренне удивился Молчун, осматриваясь по сторонам, надеясь заприметить стрелка. «Эй, вы там!» Из-за деревьев послышался бодрый мужской голос. «Кто такие?» «А ты-то сам, что за фрукт?» – крикнул в ответ Молчуна. Капитан Леснов скинул с плеча винтовку, хотя шансов дать серьезный бой десяткам патронов не было. Был откровенно бессмысленно, но ведь противник не знал об их огневой мощи или скорее не мощи. Э, а кто спрашивает? Снова назвался гос. Меня зовут Молчун, я вольный сталкер. Кому надо, тот меня знает, ответил Молчун, понимая, что этот разговор вряд ли к чему может привести, кроме перестрелки. Не, не слышал такого. Вновь отозвался голос. Обладатель котура переместился в другую сторону, явно обходя группу. Не советую стрелять. Вы у меня как на ладони. Уверить Аруша. Что будем делать? спросил Растоу молчуна. У него явное преимущество, проговорил шёпотом Лесну. Попробуем с ним договориться. Нам не нужны проблемы, крикнул капитан. У нас раненый Нам просто нужно пройти на Кордона. Я с военными дел не имею, откликнулся голос. Мне нужно только забрать тело кота, и мы расходимся. Это охотник за трофеями, обратился молчун к одряду. Бьёт зверья, а чучело продаёт за деньги богатеем. Думаю, он не опасен. Хорошо, прокричал молчун. Мы уходим. Нам твой кот не нужен. Внезапно человек вышел из-за дерева в 5 м от группы. Одет он был в неплохой комбинезон сталкера, слегка потёртый, но вполне сносный. На голову был накинут капюшон, а лицо закрывал чёрный шарф. В руках он держал неприлично огромный многозарядный арбалет, рассчитанный на 12 выстрелов, которые можно произвести при необходимости с наровки за несколько секунд. "У меня только один вопрос к вам", сказал незнакомец, держа на прицеле всю группу. Вы не теряли своего друга? Какого друга? удивился Молчун. Так теряли или нет? спокойно продолжал незнакомец. Да мы тут две сотни дятра потеряли. не выдержал Леснова. Ни те ни резину. Вчера я наткнулся на тело одного сталкера. Сказал незнакомец, ни на секунду не сводя глаз со сталкера. Его пытался сожрать болотник. Так что ему повезло, что я его нашёл. Что ещё за болотник? Напрякси молчуна, никогда раньше не слышавшего о таком жителе зон. Болотная тварь, похожа на человека, обитает на болоте, перемещается под водой. Хватает зазевавшегося путника и утаскивает в своё логово, где съедает добычу. По виду похож на человека, только весь в тине и мхе, как водяной или леший в русских сказках. Провел ликбе с незнакомец, ничуть при этом не напрягаясь, как будто разговаривал на привале с друзьями. Вот у такой твари я и нашел тело человека. Думал он умер, но оказалось, он вполне себе жив. Как он выглядел? Молчун ощутил маленькую надежду. Обычный мужик лет около тридцати пяти, усы пышные, при себе был ПМ, и еще он нес какую-то чушь про футбольный клуб «Зенит». Поэтому я стал с Вадива Зенит, ответил незнакомец, приметив, что лицо у сталкера начало вытянулись, а затем все они стали очень странно улыбаться. Судя по вашей реакции, ваш товарищ наш, обрадовался молчун. Его, его какая-то зверюга уволокла по око, болота переходили. Думали кранты парню. А оно вон как обернулось. У него фотоаппарат был Зенит. Вот он про него и говорил. Молчун вытащил из кармана фотоаппарат и помахал им в воздухе, доказывая, что не лжёт. Какого вы в зоне вообще забыли? поинтересовался незнакомец. Эх, это длинная история, проговорил капитан Леснова. В двух словах не расскажешь. Как мы можем забросить Зенита? У него теперь так зовут. Не вызывайте вы особого доверия, ребята, честно признался незнакомец. Но то, что беспокоите за своего друга, это хорошо. Значит, не бандиты. Им на своих наплевать. Он у меня дома. Могу провести, но не бесплатно. У нас нет ничего. Растерялся молчун. Ну, для начала я заберу ваше оружие, согласна? Спросил незнакомец. Обменять жизнь друга на несколько стволов без патронов? Ха. Вполне себе выгодная сделка. Столкеры оценили предложение человека с арбалетом и согласились. Левша подошёл к телу кота-баюна и ловко связал его задние ноги, затем быстрым движением перебросил тушу за спину. "Вы пойдёте вперёд", предложил незнакомец. "Я буду указывать дорогу". Он подошёл к носилкам, взглянул на раненого и присвистнул, опустил арбалет и достал с пояса артефакты. Слизь и кровь камня. Примотай те к руке, посоветовал незнакомец. Это поможет остановить кровотечение и повысит регенерацию, заживёт быстрее. Ростов достал из рюкзака армейскую аптечку и с помощью бинта примотал к руке артефакты. "Это не опасно?" спросил Ростов. "Не опаснее, чем ходить по зоне без руки", парировал незнакомец. "Потом сочтёмся, кстати. Можете звать меня Левша, так меня здесь кличут". Он вновь взял в руки арбалет. Всем сразу стало ясно, почему у сталкера такая кличка. Действительно, он держал ложе арбалета правой рукой, а указательный палец левой покоился на спусковом крючке. Левша указывал направление движения и корректировал путь, если Ростов начинал идти не туда. Молочуня капитан по-прежнему тащили на силке. Через пару километров перед сталкерами открылся поистине фантастический вид. На небольшой ровной полянке посреди густого елового леса стоял аккуратный маленький домик, вероятно, старая изба лесника. Но вот вокруг неё было просто невероятное количество аномалий. Совсем рядом ютились такие, как электро, трамплин, воронка, пар, Тесла и такие, о которых раньше ещё никто из сталкеров не слышал. Только не говори, что ты здесь живёшь, удивился молчун. Угадал, хмыкнул левша. Зато никогда нет неожиданных гостей. Последние гости лежат вон там. Он указал рукой на изжаренные тела двух бедолаг. Пойдёте строго за мной, след в след. Отклонитесь от курса, вините себя. Как мы с насилками тут пройдём? удивился Лесново. Левша лишь снова хмыкнул и пошел прямо в аномалии. При этом он шагнул с такой храбростью, что у Молчуна невольно зашло сердце. «Идем!» — левша махнул рукой, убирая арбалет за спину. Идти мелкими шажками, постоянно чувствуя, что любой неверный шаг или движение могут стоить тебе жизни, то еще удовольствие. Сталкеры шли в предскушении встречи с Колей, с которым все уже мысленно попрощались, Левша ловко обходил силовушкой расставленные зоны, он явно знал путь, как свои пять пальцев. Как ни странно, но на всю дорогу группа потратила не больше десяти минут. Если бы любой из сталкеров решил попасть в дом в одиночку, то при благоприятном исходе и сопутствующей удаче ему бы потребовался не один день, чтобы провесить безопасный путь, но даже это не смогло бы защитить его от стрелы левши. Приблизившись к дому, сталкеры по достоинству оценили его обустройство. Рядом с крыльцом на колёсах, вбитых в землю, красовались головы кровососов, слепых псов и даже одного контролёра. "А ты серьёзный, малый?" усменил молчун, разглядывая трофеи. "Ха, а ты как думал?" поддел Лёша. "Заносить ранинова в дом там, в задней комнате увидите кровать рядом с вашим другом. Туда и кладите." левша открыл входную дверь и повернул рублиник. В доме сразу зажёгся свет, ставший уже непривычным для сталкеров, блуждавших неделю в зоне. Убранство дома хоть и было аскетичным, но вполне удобным для жизни. Посреди дома стояла большая печь, разделявшая дом на двое. В одной половине располагалась небольшая кухня: стол, стулья, мойка и старая газовая плита. На стене черпак и вафельное полотенце. Чуть выше, часы с кукушкой и большими gears. Рядом с кухней комната побольше. Раньше здесь охотники собирались на ужин, закусывали и травили байки. Во второй половине дома две небольшие спальни со старыми железными кроватями. На одной из них лежал Коля. Сталкеры занесли носилки и бережно переложили тело путника на соседнюю с Колей кровать. Он громко дышал, но бледность на лице пропала. Артефакты делали своё дело. Колян, ты как? Молчун потряс друга за плечо, но тот пребывал в глубоком сне. Он пока не проснётся, проговорил левша. Я вколол ему лекарство, спать будет не меньше суток. Он был в крайней степени истощения, да его да ещё и воды наглотался. А, вижу, вы голодный. Пойдём, тебя кормлю, чем Бог послал. И обсудим детали нашей сделки. Столкеры переглянулись, но спорить с хозяином дома никто не стал. Разговаривать на полный желудок куда приятнее, чем на пустой, особенно когда твой желудок пустой уже несколько дней. Все же путники немало удивились, что даже в смертельно опасной зоне могут найтись люди, способные оказать помощь, пусть даже и не на безвозмездной основе. Может, в этом мире ещё не всё потеряно.